Носильщик тяжестей В Духане я садился обычно у широкого окна, выходившего на нефтяную воду гавани и на гнилые сваи. Когда становилось душно, я открывал окно. Запах мазута и мусорной, но прохладной воды наполнял Духан, а свежесть осушала потные лбы. Большинство посетителей Духана были муши, носильщики тяжестей. Хозяин Духана тоже был в молодости мушей, потом каким-то образом разбогател, но все же сохранил привязанность к своему племени мушей и кормил их со скидкой и в кредит. Все муши почти круглые сутки толкались в порту. Они ждали случайного заработка. Но его было мало. Его не хватало даже наполовину батумских мушей, и потому они большей частью спали, прислонившись к цинковым стенам портовых складов. Все они спали почти в одной и той же позе, подняв колени и опустив между ними до земли длинные жилистые руки. То был глубокий сон усталых и голодных людей. Особенно поражали меня руки мушей. Набухшие жилы были завязаны в узлы, как корни у дуба. Сквозь серую кожу просвечивала темная венозная кровь. Она вздрагивала редкими толчками и, казалось, была готова вот-вот остановиться. Тогда муша... Конечно, уже не проснется. Так оно и случалось иногда. Духан всегда был полон мушей. Когда входил посетитель, муши тотчас уступали ему отдельный столик и начинали говорить в пол голоса. Ели муши мало и медленно. Было видно, что еда для них — долгожданный отдых. Муши таскали огромные тяжести. Однажды я видел, как низенький сизый от натуги муша Один тащил на спине рояль и только чуть-чуть сгибал в коленях ноги. Выносливость этих людей в большинстве крестьян-аджарцев была неслыхана. И кротость тоже. Более кротких, незлобливых и доверчивых людей я, пожалуй, не встречал в жизни. Их постоянно обманывали. Никакого объединения у них не было. Каждый помыкал ими как мог. Я часто заговаривал с мушами, но они только улыбались в ответ. Казалось, что весь фатализм мусульман был собран в этих людях, и они тащили его на своем горбу. Единственное, что они позволяли себе, это глубокий вздох, когда груз уже был сброшен на землю, и можно было вытереть тыльной стороной ладони едкий пот на изможденном лице, похожем на треснувшую, пережженную глину. Они никогда не считали денег и, не глядя, засовывали их в карманы широких и пыльных, стянутых у щиколотки шаровар. В этом жесте не было никакой подчеркнутости. Просто муши верили людям, а если люди их обманывали, то они долго сокрушались не из-за потери заработка, а из-за существования на земле таких плохих людей-обманщиков. Каждый раз это было для них неожиданностью. За свою каторжную работу муши получали гроши. Однажды я видел, как старый муша сидел под стеной и плакал, прикрыв рукавом глаза. Перед ним стояла такая же высохшая, как и он, старуха, и что-то ему выговаривало и сердито. Старик не отвечал и продолжал плакать. Прохожие пожимали плечами, некоторые останавливались и, горестно, покачивая головой, смотрели на мушу. Тогда старуха беспомощно оглянулась и, махнув рукой, побрела вдоль базарной улицы. Она спотыкалась и что-то шептала про себя. К старому муше подошел пожилой муша. Он нес ящик с посудой, он осторожно поставил ящик на землю, легонько похлопал старого мушу по плечу, и тот тяжело встал, как запаленная лошадь. Ноги у него дрожали. Пожилой муша положил ящик на горб старому муше, вынул турецкую лиру, отдал старику и еще долго смотрел ему вслед, когда тот тащил ящик в сторону вокзала. Я понял, что пожилой муша просто передал старику свой заработок, полученный вперед. Кроме меня никто, как будто этого не заметил, а пожилой Муша виновато улыбнулся и сказал мне, «Он не годится в отцы». Когда я сидел с Мушами в Духане, у меня появилась мысль, что Мушей надо собрать и объединить, и только таким путем покончить с их нищетой и бесправием. Но как к этому приступить, я не знал. Поэтому решил посоветоваться с опытным профсоюзным работником Нирком. Нирк долго смотрел на меня смеющимися прищуренными глазами, потом сдвинул свою элегантную морскую каскетку на затылок, снова натянул ее на нос и сказал. «Плодотворная идея, особенно в условиях субтропического побережья. Ну что ж, подымем якорь. За все буду отвечать один я. Вы — лирический поэт, как это говорится, министрель, и это не ваше дело». Нирк подумал и добавил как бы без всякой связи с предыдущими словами. «Совершенно верно! В наших условиях именно эти люди должны быть и будут опорой пролетарской революции». К сожалению, я не мог проследить за бурной деятельностью Нирка по созданию союза мушей. На меня опять накинулась малярия, но все же мы успели провести вместе с Нирком первое собрание мушей, а перед этим напечатать в маяке воззвание к мушам. Собрание устроили в одном из железных портовых пакгаузов. Открыли настежь ребристые двери. Муши тщательно подмели пакгауз, повесили портрет Ленина, а один из мушей, застенчивый старик, украсил портрет замысловато связанными в узлы разноцветными шерстяными нитками. Такие плетения из грубой шерсти я видел у старых курдянок. В стороне сидели несколько старых грузчиков. В свое время они верховодили в порту, сейчас же — пожухли и сидели тихо. Нирк сказал деловую речь, но глаза у него смеялись. Потом говорил самый старый и уважаемый муша. Он не говорил, он кричал, грозил кому-то худым коричневым кулаком, сразу замолчал и быстро вышел, вытирая слезы рваной кепкой. Все стихли, но старик тотчас же возвратился, сияя детской улыбкой, подошел к Нирку, обнял его и прижал голову Нирка к своему плечу. Муши качнулись, встали, гул прошел по их рядам. «Вспомнил сына», — говорили муши в полголоса. «У него был сын, самый красивый, на всем Черном море». Старик что-то крикнул, схватил за плечи двух ближайших мушей и, качаясь, начал медленно и тяжело приплясывать. Тотчас все муши схватились за плечи, запели, и так же, как старик, начали медленную пляску. То был, как я подумал тогда, танец усталых мушей. Иначе его нельзя было назвать. Снаружи уже стояла толпа, и дружный плеск ладоней звучал медленно в такт пляски, как звук Кастаньет. Потом весь день муши ходили точно пьяные. Так был создан союз мушей, который вскоре превратился в союз транспортных рабочих. Меня лечили синькой. Каждую ночь я обмирал, к утру терял голос от слабости и с ужасом ждал, Трех часов дня, когда, как по хронометру, начинал чувствовать у себя в крови тяжкую ломоту, признак приближения лихорадки. Курт-чистильщик сапог подарил мне самое сильное, по его словам, средство от малярии — засушенного паука, заклеенного в пустую скорлупу от грецкого ореха. Но и это чудодейственное средство не помогло. Портовый врач сказал, чтобы я... Немедленно, не теряя ни одного дня, уезжал из Батума в Тифлис, где, по его словам, малярия должна была тотчас пройти. Через несколько дней я передал газету «Маяк» Мразовскому и уехал в Тифлис вместе с фраерманом. В последние три месяца жизни в Батуме я работал, кроме своей морской газеты «Маяк», еще и выпускающим в республиканской газете «Трудовой Батум». Мне не хотелось бы покидать вместе с вами Батум не рассказав об этой короткой, но содержательной полосе жизни, когда моим другом и учителем неожиданно стал знаменитый в те времена цирковой борец, бывший чемпион России по французской борьбе, Давгела. Дело в том, что борец Штейнбах, чемпион Баварии, неудачно перевернул Давгела на ковре и сломал ему руку. С тех пор Давгелла не мог бороться и вернулся к своей старой, хорошей профессии до работы в цирке Довгела. Был наборщиком, а потом метаранпажем. Мы с ним встретились в типографии, где печаталась газета «Трудовой Батум».